Глава 33. Боже, храни короля и отечество, брат. Адвокатская контора Rana энд and располагалась на первом этаже в обшарпанном многоквартирном доме в гренлане Стена в стену с подвальной мечетью, откуда валом валили стройные, бородатые мужчины в брюках гольф. После боя на Масульском фронте Джонни чувствовал себя как в дурмане. Он попрощался с Майком, вернулся в Эрбиль, и первым же самолетом улетел из Курдистана. В телефоне было много сообщений, пропущенных звонков от Саши и Ханса Фалка, но после боя спора о наследстве казался неважным. «Я делаю это для себя самого», — думал он, — «а не для Ханса или других». В самолете он спал тяжелым сном без сновидений, а Восла первым делом отправился в контору Раны. Рана был адвокатом Майка. И на случай, если с ним на фронте что-то случится, Курт записал на диктофон свои свидетельские показания о событиях, приведших к аресту Джонни в Курдистане. Ян И. рано встретил Джонни на пороге с распростертыми объятиями. «Джонни, Амар, long time no see. Давненько не видались». «Рад тебя видеть, бродяга». Он слегка поскреб подбородок, будто намекая на Джоннины царапины. «Поколотили тебя, а?» «Сцепился в реки с сопляками-грабителями», — сказал Джонни. «Сетовали на свою нищету и тесные социальные квартиры. Наверняка твои клиенты». Рано засмеялся. «Да, никакие геройские мечи на моем кресте не помогут, когда заявится этакий вот 12-летний Абдул-Рахим с выкидным ножичком, потому что муниципалитет, видите ли, сократил часы работы его развлекательного клуба». «Анденс, твой партнер?» — Джонни кивнул на табличку. «Понимаю, куда ты, собственно, клонишь, Гренланд, да? Почему мы сидим тут, в гетто, а не в Вике или на Хью в Холмане?» Большим пальцем он указал на мечеть. «Скажем так, иной раз тамошним ребятам нужен защитник, иной раз их и в Сирию заносит». Ян Ирана был невысок и более чем упитан, с детским лицом, в костюме и при галстуке он походил на конферманта, хотя явно был ровесником Джонни. Глаза у него блестели, голова работала быстро. Он провел Джонни через приемную, где обитала белая секретарша — ясное дело, секретарша у него белая — в простую комнату для переговоров, где главное место занимал фанированный стол с закругленными углами. На стене висел большой портрет короля в парадном мундире. «Анденес» — звучит солидно, Джонни. В том-то и дело ты не представляешь себе, сколько профессоров-правоведов зовутся Анденес. Будто любой родившийся в стране Анденес создан, чтобы стать юристом. Я сперва думал насчет Смита. Тоже хорошая фамилия для юриста. Но Анденес звучит норвежестие. Сразу приходят на ум десять поколений благосостояния, сад с компостной ямой, уличной уборной и лыжными походами в Нурмарке. Все, что норвежцы обожают и чего мы, иностранцы, не имеем. Но ты же не можешь назвать фирму, как заблагорассудится, чисто юридически. Тут у меня полный порядок, хихикнул Рана. Фамилия моей секретарши. Она же мой партнер, Анденес. Я присмотрел ее еще, когда она училась, выяснил, что на факультете есть Анденес, и сказал ей, что она может стать моим партнером, а я воспользуюсь ее именем. Много ли студенток получают предложение партнерства Берг, но ее имя того стоило? Андонес, секретаршей и партнеру фирмы, было немногим больше двадцати. Она принесла кофе и печенье, на которое рано жадно накинулся. Джонни достал из кармана конверт, подтолкнул его по столу к адвокату. «Ну?» — спросил Рана. «Это от Майка. Майка, который Norwegian снайпер и любит запах мертвых джихадистов на утреннем солнце? Обожаю этого парня, Джонни, ведь он честно практикующий чистильщик. Главное, чтоб не ухлопал из своей снайперской винтовки всех остальных моих клиентов». «Здесь свидетельские показания на случай, если с ним что-то произойдет», сказал Джонни, щелкнув пальцем по конверту он сам передал мне их из рук в руки рано удивленно посмотрел на джонни так так теперь понятно откуда у тебя царапины ты был на ближнем востоке черт это же ты задал перцу ига он взял телефон открыл майкову страничку в инстаграме среди заблюренных снимков мертвых джихадистов человек с заблюренным лицом обнаженный до пояса серой арафаткой на голове три шрама поперек груди господи это же он сам джонни Майк сделал снимок, когда у них обоих адреналин зашкаливал после боя. «A little morning exercise with a comrade from the north», — написал Майк. «Я тут поразмыслил о твоем деле», — продолжал Рано. «И до чего додумался?» «По большому счету разведслужба боится только одного», — сказал Рано. «Гласности. Но уж ее они боятся пуще смерти. Боятся прессы. Ты должен рассказать мне, что произошло, Джонни, и мы обнародуем твою историю». Я знаю лучших журналистов, которые все отдадут за такую публикацию. Я прикрою тебя юридически. Расскажи, Джонни, и публичность станет тебе защитой». Джонни ненавидел прессу. Все его коллеги, все, кого он знал, ненавидели прессу. «Герой, который пожертвовал всем, чтобы мы, норвежцы, могли спать спокойно. Его несправедливо упрятали в тюрьму, как террориста, и он почти целый год провел в аду», — фантазировал рано. Будь честен, и массовая симпатия тебе обеспечена. Наверняка состоятся дебаты по поводу закулисных деляк, которые остаются безнаказанными и все такое. И не только симпатия. Когда большинство людей поймет, что ты на самом деле и что совершил, они уже не смогут вредить тебе или выступать с нелепыми заявлениями, что ты джихадист. А коли так, у бывшей жены уже не будет причин запрещать тебе видеться с дочерью. Тебя восстановят в родительских правах. «Послушай, Ян Ивар, — сказал Джонни, — ты давно не слыхал обо мне ни от того, что я что-то имею против тебя. Вообще-то нет, но сейчас я к прессе обращаться не стану». «Почему?» «Потому что у меня недостаточно крепких доказательств. Ты что так, что это к выигрыше? Если мне поверят, ты выиграешь, а если общественность, как говорится, протащит меня под килем и отдаст под суд за нарушение закона о госбезопасности, ты все равно выиграешь». «Засветишься в СМИ, как звездный адвокат». «В этом разница между нами. 21 год тюрьмы за шпионаж и убийство для меня и победа для тебя. Я намерен убедительно доказать, что закулисные частные акторы в обход парламента устраивают казни норвежских граждан. Потому и поехал на фронт, чтобы поговорить с Майком». Рано кивнул. «Умно. Я знаю, что со мной случилось», — сказал Джонни. Понимаю, как действовали эти люди, использовали Майка, чтобы использовать меня, но чтобы их прищучить, нам надо распутать всю цепочку. И Я знаю, куда она ведет. Куда же? Расскажу, только когда соберу более надежные доказательства. А ты чертовски крепкий орешек, Джон Амарберг. Улыбнулся Ян и рано вставая. Кстати, сюда звонила одна дама. Черт от нее запахло деньгами с первого слова. Александра Фалк. «Спрашивала, нет ли у меня новостей о клиенте Берге». Он засмеялся. Джонни почувствовал, как ёкнуло сердце. «Краснеешь, братишка? Разве ты не завязал с продажей наркотиков и купаниями голышом с богатыми девицами? Это мы в юности таким баловались». «С наркотой я покончил», — сказал Джонни. «Я малость поразнюхал насчёт отзыва боевого креста», — сказал рано, кивая на портрет на стене. «Решает король в госсовете. На практике правительство». «Король хороший мужик», — сказал Джонни. Рано улыбнулся. «Вот именно. Никто не любит короля больше, чем мы, понаехавшие. Норвежцам это не домёк. Они думают, мы просто, зная, сидим, досмотрим свои мусульманские передачи с мулами в челмах, которые норовят тайком насадить в Норвегии шариат. Конечно, есть и такие, не отрицаю. Но вот что я тебе скажу. Никто не любит короля, а стало быть, и 17 мая больше, чем мы». Народное гуляние на улицах и верховный властелин, получивший власть по наследству. О, в этом деле у нас богатый опыт. Джонни кивнул. Норвежцы, черт побери, не понимают, до какой степени мы любим эту страну. Именно это ты должен до них донести, когда в свое время будешь говорить с прессой, Джонни. Что? Боже, храни короля и отечество, брат».